Юрий Герман. Наш друг Иван Бодунов. Повесть. Сборник «Приключения» 1988. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1988 год. Читает Николай Козий. Первое знакомство. Мне было 23. В этом возрасте многие молодые люди убеждены в том, что накопили изрядный житейский опыт. Он не составлял исключения и я. За плечами работа в газетах, две книги, пьеса. Разве не умудренной жизни человек входил сейчас в управление ленинградской милиции Пропуск мне выписали мгновенно, у меня было удостоверение, подписанное редактором газеты «Известия», и предстояло мне написать очерк под названием «Сутки в уголовном розыске». Ничего особенного, я же знал наперед и то, что у плохого человека бегающий взгляд и звериный оскал, а хороший положительный персонаж смотрит тебе прямо в глаза — что преступные подонки в показаниях путаются и изворачиваются, в то время как честные люди смотрят открыто. Цвет радужки у них по преимуществу голубой, зубы у них, разумеется, белые, и на вопросы отвечают они четко и ясно. Все изложенное, конечно, не было плодом моей выдумки. Так был я воспитан тем, что читал, и это вовсе не удивительно по тем временам. Удивительно, но и печально другое. а именно то, что и по сей день печатаются разные статейки и очерки, и даже книги, в которых положительные и отрицательные разделяются по вышеуказанным признакам. И вот к начальнику уголовного розыска я явился с багажом сведений и взглядов, легко умещающимся в понятие «оскал», «звериный лик», «бегающий», «изворачивается», «низкий лоб», «дегенеративная челюсть», «преступный мир», отрекомендовавшись и, разумеется, предъявив свое шикарное удостоверение, которое начальник внимательно прочитал, я огляделся, предполагая увидеть тут незамедлительно либо зверски расчлененный труп, либо окровавленный нож, либо на худой конец, хоть представителя преступного мира с низким лбом, татуировкой и зверским выражением искаженного ненависти лица. Надо учесть, что в те годы, Обо всяких происшествиях писали преимущественно поднаторевшие в этом ремесле еще при царе старые дошлые газетчики. Но никаких ужасов в кабинете начальника, разумеется, я не обнаружил. Начальник покуривал, мирно пил жидкий чай с черствой булочкой, раздумывал. Потом он неторопливо сказал «Направлю-ка я вас к товарищу Бадунову. Иван Васильевич управится». «Слово «управиться» я не понял, и оно мне не очень понравилось. Это в каком же смысле «управиться»?» «Ну, вообще «управиться». Во всяком смысле. Уклонился от прямого ответа начальник. Вы идите, товарищ корреспондент, вас туда проводят, а я позвоню. При мне начальник звонить почему-то не хотел, жевал свою булочку и ждал, покуда я уберусь в седьмую бригаду. Длинными коридорами и извилистыми переходами секретарь-адъютант начальника повел меня к таинственному Бодунову, который должен был со мной управиться. Тут в сумерках, насыщенных застарелым табачным дымом, запахом дезинфекции и сырости, бродили и дремали на деревянных скамьях какие-то подозрительные личности с поднятыми воротниками, женщины преимущественно под вуалями и, как я успел заметить, довольно много матерей с малолетними детишками. А «Хорошо ли здесь мамаш с ребятишками задерживать?» — спросил я моего сопровождающего. «А здешний контингент детей преимущественно на прокат берет», — сказал мой бодрый спутник. 90 процентов на жалость работает, и даже больше. А если действительно мамаша, она постарается ребенка сюда не приносить». Бодунов встретил меня в дверях своего небольшого кабинета. Высокий, очень стройный, с широкими плечами, подтянутый, еще не успевший перестать смеяться, как я правильно догадался после разговора с начальником. Ну так, деловито и суховато сказал Бодунов, быстро пожав мне руку своей сильной, большой и горячей ладонью. «Так, с чего же начнем?» Какие вам нужны кошмарные преступления? На сегодняшний день ничем выдающимся, по вашей части, похвалиться не можем. А в музее имеется кое-что. Направимся в музей? Или хотите побеседовать с героями будней уголовного розыска? Есть и такие. Рянген имеется, Берг-Эрих, Черков Николай Иванович, мужик дошлый. У нас все есть. Даже несмотря на отсутствие житейского опыта, я почувствовал в скороговорке Ивана васильевич насмешку. Почувствовал остро, как чувствует в молодости. «Нет, не без твердой злобы», — произнес я. «Мне пока просто бы присмотреться. Я постараюсь никому не мешать. А вам к какому числу нужно ваш очерк закончить?» «То есть как это, к какому?» Ну, обычно, когда к нам из газеты приходят, то торопятся, говорят, материал намечен в полосу на завтра. смотрела на меня остро, лукаво-насмешливо, но довольно доброжелательно. Должно быть, забавлялся моей обидчивой молодостью. Да и красен я был, наверное, от происходящей беседы. Но когда ваш материал намечен? Я ответил, что не тороплюсь. что моя газета серьезная, да и не только в газете дело. Тут я замялся, говорить о себе как о писателе мне было неловко. Впрочем, тогда я и не думал писать о сыщиках и ворах. «А в чем же еще дело?» — быстро осведомился Иван Васильевич. Теперь он буквально сверлил меня своим живым, добродушно-лукавым взглядом. «Хочу подетальнее ознакомиться поближе всего, узнать...» «Пояснее себе представить. Соскучитесь!» — предупредил Иван Васильевич. разве у вас можно соскучиться? Случалось со многими. Впрочем, дело ваше. В нашей бригаде товарищи предупреждены, присутствуйте, вам мешать никто не будет». Он поднялся, такой ловкий, ладный человек, что невозможно было им не любоваться, — Взглянул на часы, поправил ремень на гимнастерке, повернул ключ в сейфе и, не оставив нигде ни одного клочка бумаги, уехал. А я начал присутствовать. Подсел к Рянгину, который допрашивал некоего старика, похожего на Минина, с памятника в Москве, про каких-то гусей. «Битая птица», — диктовал юный Рянгин, сам себе Обнаруженная. Старик не соглашался. Гуси? Гуси, а не птица. Птицу не подпишу. А гусь не птица, что ли? Не подпишу, и все. Мой верх. Про гусей было действительно очень скучно. Я подсел к Эриху Карловичу Бергу, высокому, красивому, бледному... в черной сатиновой косоворотке, в накинутом на плечи пиджаке. Перед ним курила папиросу сильно накрашенная блондинка, покачивала ногой в лаковой туфельке и плакала быстрыми слезами. «Вы подвергайте меня клевете», — жалостно говорила она. «Не дай боженька попасть к такому куколке, как вы, гражданин-начальничка. Какая могла быть стрельба, когда я в их общество и не входила?» Больно мне нужны ихние преферансы. Мы не будем придуриваться, Наполеон. Со вздохом сказал Берг. Мы же не в первый раз встречаемся. Я написал Бергу записку. Почему Наполеон? Он сказал женщине. Вот начальник интересуется, почему вы гражданка Псюкина, Наполеон? «Прозвали?» — пожал Псюкина плечами. «С другой стороны, мою фамилию — Рвачихот. А на Наполеона, говорят, похоже, не в анфас, а в профиль. Похоже, начальничек?» Она действительно была вылитым Наполеоном с известного барельефа, только без лаврового венка. «Вот, Наполеон, опишет ваше похождение, начальник, некрасиво получится, — посулил Берг. — Рассказали бы все лучше по-честному, а? Этот товарищ из газеты. Псюкина Наполеон вдруг вдохновился. — Ай, пусть опишет, — заговорила она громко. — Мы, как те чайки белоснежные птицы, стонем и плачем, плачем и стонем. Что жизнь наша? За ее спиной распахнулась дверь вошел Будунов. кожаном реглане, веселой, румяной от мороза. Наполеон не слышала, ее охватило вдохновение лжи, она, что называется, зашлась. Не входит в психологию, ломает жизни, а мы, белоснежные птицы-чайки. Я ничего не понимал, но мне было жалко псюкину Наполеона. И бледный, усталый, иронически улыбающий берг внушал чувство раздражения. А за спиной птицы птицы чайки псюкиной веселился здоровый, сильный, рослый, уверенный в себе Бодунов. «Здесь жестокие люди!» Трагическим голосом на нижнем регистре патетически произносила Наполеон. «Жестокие, нечуткие! Бабашки железные, они перевоспитатели!» Из глаз Наполеона вдруг хлынули слезы. «Обильным слезам трудно не верить!» И по виду моему быдунов конечно понял что всю кино наполеон тронула мое сердце нато да. ведь не он в вас стреляял вы в него негромко сказал иван васильевич наполеон вздрогнула уже раскопал сказала она вот так здесь был а вот вернулся и раскопал Прямо на три оршины под землю смотрит. Слезы еще текли по ее густо напудренным щекам, но она уже улыбалась кокетливо и по ее понятиям обольстительно. это я пошутила, гражданин начальник», — сказала она мне. «Они не слишком жестокие люди, они законность не нарушают. А что слезы у меня пошли, так это от глубокого раскаяния. Такая охота вырваться из преступного мира». «Будем писать». Спросил Берг. Уже и протокол писать. Я еще и с гражданином Будуновым не поздоровалась. Все еще, сидя спиной к Ивану Васильевичу, Наполеон напудрилась, накрасила губы, послюнила ресницы и, наконец, обернувшись, сказала сюсюкая, как ребенку. Ух, какие нациальницкие хорошенькие у какие красавчики! Так бы искусно без маслица! За что стреляла? Спросил Бодунов. За тясики. Все так же сладко пропела Наполеон. Он все золотые тясики себе забрал. Сеснадцать пар. А ювелирный магазин? Он ограбил. Это секрет. Подобравшись и блеснув на Бодунова еще недавно масляными глазками, произнесла Наполеон. Смотрел. По его поведению. Бодунов и Берг встретились с глазами. Они, конечно, знали много больше того, что могла предположить Наполеон, но, наверное, было еще рано выкладывать карты на стол. Или они играли с Наполеоном. Я подумаю, попросила Псюкина, «Римщик, не гони лошадей. Нам некуда больше спешить». «Да, спешить некуда», — согласился Иван Васильевич. «Фрумкин умер. Он не упал со страху. Запрела ВК. Умер. Пуля пробила сердце. А мне показалось...» что плакала она совершенно искренне. Через час сказал я Бодунову, и жалко ее было. Они заводятся. Задумчиво ответил Иван Васильевич. Бывает, что и сами себе верят. В нашей работе нужны факты. Точные факты. Хорошие Проверенные, серьезные, деловые. Наполеон опасная преступница. Крайне опасная. Вообще советую, всматривайтесь внимательнее. Здесь очень легко ошибиться. А расхлебывать ошибку будете не вы, допустим, совершивший ошибку здесь, а совершенно ни в чем не повинный человек. как старик Фрумкин, которого они убили. А это не первая кровь на Наполеоне. Ее уже судили и поверили чистосердечному признанию вины. И она так завелась на суде, что он махнул рукой и сказал то, что я не раз потом слышал от Ивана Васильевича в минуты горькой досады. доброе за чужой счет. В соседней комнате Берг все еще допрашивал Наполеона. Вид у Эриха был совершенно измученный. Отдается вопрос любви, пожаловался он Бодунову. Теперь у нее вариант, что она мстила Жоре за измену. Он жутко страстный ко всем женщинам. — пояснила Наполеон. — Если моложе 70 лет, он пропадает. — Разве я не могу внести этот мотив? Потом мы вчетвером, Бодунов, Берг, Рянгин и я пошли обедать. — Щи флотские, биточки по -казацки. Берг, сидя за столом, засыпал. — 16 суток мотался, — сказал Иван Васильевич. про своего оперуполномоченного и повязал чижа. Теперь, естественно, носом клюет. Нет, конечно, он спал, но спал он не по-настоящему. Спал сидя, полулежа, зная, что должен услышать то, что понадобится, а еще, наверное, попадет от жены. Она уже мне звонила, сказала, «Все вы, мужчины, друг друга покрываете, у него вторая семья». написали бы про нас чтобы жены не сердились а то у них теория позвонить ты можешь